Глава 53 Удивительно! Сколь многое может произойти в один и тот же момент, когда прозвучал первый выстрел, рассудок и тело Адама, казалось, бросились в рассыпную, правую руку он уже освободил из петли, большего и не требовалось. Теперь цепь болталась только на левом запястье. Но это не беда. Итак, Когда прозвучал выстрел, Адам откатился в сторону, забыв о боли в голове и ребрах, и начал искать укрытие. На лицо ему шлепнулось что-то мокрое. Затуманенное сознание подсказало, что это ошметок мозга Мертона. Одновременно в голове роились гипотезы. Откуда выстрелы? Первая обнадеживала. Возможно, стреляет коп, посланный ему на выручку, Это предположение рухнуло, когда, как подкошенный, повалился длинноволосый парень и было полностью разбито через секунду, когда следом за ним упала Габриэла. «Это убийца. Продолжай двигаться». «Но куда?» «Он в подвале. Как тут не бейся, укромных мест мало». Адам пополз по-пластунски вправо. Краем глаза он заметил Криса Тейлора, который метнулся к окну. Человек с пистолетом спустился на несколько ступенек и выстрелил. Крис с невероятной скоростью подтянул ноги, протолкнулся в окно и скрылся из виду. Но Адам слышал его крик. «Был ли он ранен?» «Возможно. Трудно судить наверняка». Человек с пистолетом быстро завершил спуск. «Попался». Адам прикинул, не сдаться ли. Стрелок мог быть на его стороне. Вдруг он тоже пострадал от действий группы Криса. Однако это не означало, что пришелец готов оставить свидетелей. Очень похоже, что именно этот тип расправился с Ингрид и Хейди. Теперь он убил Мертона и Длиноволосого. Габриэла, подумал Адам, наверное, еще жива. Он слышал ее стоны. Стрелок уже стоял внизу. Адам перекатился вправо и оказался под той самой лестницей, по которой спустился убийца. Мужчина с пистолетом направился к окну проверить, что с Крисом, но остановился, услышав стоны Габриэлы. Он бросил на нее беглый взгляд и чуть замедлил шаг. Габриэла приподняла окровавленную руку и произнесла «Прошу!». Убийца пристрелил ее. Адам едва не вскрикнул. Человек с пистолетом не стал медлить. Он продолжал двигаться к окну, за которым скрылся Крис. И тут Адам заметил пистолет Мертона. Он лежал на другой стороне комнаты, недалеко от окна. Стрелок шел спиной к Адаму, и у Адама было две возможности. Первое — попытаться взбежать по лестнице. Но нет, в этом случае он слишком долго будет на виду. Открытая мишень. Тогда вторая. Если ему удастся совершить внезапный рывок к пистолету, если он доберется туда вовремя и завладеет оружием, пока стрелок занят другим, Или, постойте, есть же и третья возможность. Можно остаться на месте, лежать под лестницей и не высовываться. Да, вот он, выход. Затаится. Может быть, убийца его вообще не заметил? Может быть, не знает, что он здесь? Нет. Убийца первым застрелил Мертона, а тот стоял рядом с Адамом. Невозможно, чтобы стрелок видел Мертона и не видел его. Мужчина с пистолетом просто хотел убедиться, что от него не ушел никто. Ему нужно умертвить всех. Адам должен завладеть пистолетом. Расчеты и прикидки заняли не то что секунды. Они не продлились даже наносекунд. Все это разбор трех версий. Выгадывание, отметание вариантов, планирование произошло мгновенно, как будто мир замер специально для того, чтобы Адам разобрался и принял решение. Пистолет. Да будь пистолет. Адам знал, что это его единственная надежда. А потому, пока стрелок не обернулся, он рванул из своего укрытия к оружию, пригибаясь, подныривая. Двигаясь к цели, рука Адама находилась уже в считанных дюймах от пистолета, когда появившийся из ниоткуда черный ботинок отшвырнул его в сторону. Адам с глухим стуком приземлился на бетон. Он беспомощно смотрел, как пистолет улетает под угловой комод. Стрелок глянул вниз и точно так же, как в случае с Габриэлой, навел пистолет. Все кончено. Теперь это было ясно Адаму. В голове снова пронеслись варианты возможных действий. Откатиться в сторону, схватить стрелка за ногу, попытаться атаковать. Но он понимал, на это не будет времени. Адам закрыл глаза и скривился. И вдруг сквозь окно просунулась нога, и шибанула стрелка по голове. Нога Криса Тейлора. Мужчина с пистолетом пошатнулся, но быстро обрел равновесие. Он прицелился в окно и дважды выстрелил. Непонятно, попал или нет. Стрелок начал поворачиваться к Адаму, но тот был готов. Он вскочил на ноги. Велосипедная цепь так и болталась у него на руке, Ее-то Адам и применил. Размахнулся, как кнутом, и хлестнул убийцу по лицу. Тот взвыл от боли. Сирены. Полицейские сирены. Адам не унимался. Он притянул обратно цепь, а свободную руку, сжатую в кулак, тем временем послал вперед, и она тоже попала в лицо. Из носа пришельца хлынула кровь, Стрелок попытался оттолкнуть Адама, освободиться. Ну-ну, ничего не выйдет. Адам вцепился в противника, обняв по медвежьи, и сила инерции увлекла его дальше. Они грузно рухнули на бетон, и Адам был вынужден ослабить хватку. Стрелок воспользовался секундным преимуществом и ударил Адама локтем по голове. Снова искра из глаз. И снова почти парализующая боль. Почти. Стрелок попытался отстраниться, чтобы освободить себе пространство, выставить руку с пистолетом и... «Пистолет», — думал Адам, — сосредоточиться на пистолете. Звук сирен приближался. Если стрелок не сумеет применить оружие, у Адама есть шанс на спасение. Забудь о боли, о резе в теле, о раскалывающейся голове, обо всем. У тебя сейчас только одна задача. Хватай мужика за руку и держи. Не давай ему выстрелить. Тот вырывался, но оба сплелись. Стрелок снова ударил Адама. Захват ослаб, и враг почти вырвался. Он лежал на животе и выворачивался из объятий Адама, Держи запястье. Вдруг Адам, без предупреждения, ослабил хватку. Стрелок, думая, что теперь он свободен, начал подниматься, но Адам был наготове. Он рванулся к руке с пистолетом, схватил запястье обеими руками и прижал к бетонному полу, оставшись открытым для ударов. Противник воспользовался этим. Он со всей силы вломил Адаму по почке. У того перехватило дыхание. Нервное окончание обожгло болью, но Адам не пошевелился. Мужчина нанес новый удар, на этот раз посильнее. Адам выдержал, но почувствовал, что тело начинает отказывать. Еще разок, и он не удержит руку. Выбора не осталось. Нужно переходить к более активным действиям. Адам приблизил рот к руке с пистолетом, открыл его широко, и впился в кисть стрелка, как бешеная собака. Тот взвыл. Адам не разжимал зубов, терзая тонкую кожу. Пистолет выпал из руки стрелка. Адам нырнул за ним, как утопающий за спасительным кругом. Пальцы сомкнулись на рукоятке, и он получил новый удар, но тот слегка запоздал. Пистолет был у Адама. Стрелок прыгнул ему на спину, Адам откинулся назад, пистолет описал широкую дугу и пришелся рукояткой прямо в нос противника, уже и так разбитый. Адам встал, направил оружие на поверженного стрелка и спросил «Что ты сделал с моей женой?»